Как провести в офисе предновогоднюю вечеринку? В одной фирме работники научились изготавливать водку, которая не давала никакого запаха. Ее и они и пили каждый день. Начальник поначалу ничего не мог понять, а потом обо всем узнал. Вызвал сотрудников и заявил. Я официально разрешаю вам пить на работе при условии, что вы будете пить обычную водку, которая пахнет. На недоуменные взгляды сотрудников начальник пояснил. Я хочу, чтобы клиенты понимали, что у меня работают пьяные специалисты, а не трезвые идиоты. История из жизни. Приближается празднование Нового года. И никакого там 1998, 1999 или, не дай бог, 1980. Приближается очень круглая дата. 2000 год с момента Рождества симпатичного еврейского мальчика от просто Марии из города Назарета. Это надо отметить, причем бурно и с размахом. Некоторых огорчает тот факт, что 1 января 2000 года еще не наступит ни новые тысячелетия, ни 21 век. Но здравомыслящие люди этому могут только порадоваться. Действительно, мало нам что ли такой круглой даты? Да один только факт трех нулей в наступающей дате достоин самых широких торжеств что и планируется по всему миру. А в 2001 году будем оттягиваться, встречая новое тысячелетие и 21 век. Так что радоваться надо. Праздник Нового года все отмечают по-разному. Кто-то в кругу семьи, с ненавистью глядя на тещу, которая покрасила голову в цвета независимости Намибии. Кто-то ездит на дачу, взрывает там петарды, поджигает сарай и прыгает через получившийся костер. Некоторые отправляются в великосветский круиз по маршруту незабвенного Титаника. Словом, все оттягиваются, кто как может. В этой статье мы не будем беседовать о встрече Нового года в кругу семьи или знакомых. Позже мы, вероятно, поговорим об этом. Но сейчас нас интересует только один вопрос. Как провести предновогоднюю вечеринку в офисе? Предновогодние празднования в офисах фирмы – дело особое. С одной стороны, можно особенно и не стараться. Потому что все понимают, что данное мероприятие является как бы тренировочным перед основным праздником. Поэтому народ веселится сам по себе. И мероприятие не требует тщательной продуманности в организации. С другой стороны, пускать празднование на самотёк также не следует. Ибо что может быть хуже банальной пьянки? Тем более в офисе, где как следует и не потанцуешь. А пьянка без танцев – это уже, простите, какое-то извращение. Итак, как же сделать так? чтобы предновогодняя вечеринка в офисе запомнилась и доставила немало приятных минут. Замечу, что все, о чем я буду говорить, не требует ни серьезной предварительной подготовки, ни приличных денежных трат. Наша задача – привнести в предновогоднее мероприятие в офисе какие-то дополнительные приятные штришки и создать приподнятое настроение у сотрудников.